Глава 21. Так горько и одиноко ей еще никогда не было. Элеонора вышла от Шварцвальда и побрела, куда глаза глядят, пытаясь понять, что она больше не увидит Эрика. Прощаясь, барон произнес дежурный набор любезностей, мол, она может всецело располагать им, если ей понадобится помощь, дверь его дома всегда открыта для нее. Но Элеонора понимала, что он будет не слишком рад ее видеть. Для него она окажется напоминанием о собственном неблаговидном поведении. А ей самой будет невыносимо видеть ребенка раз в месяц, как он меняется и растет без нее. Нет, лучше уж уйти насовсем. Она не хочет иметь с этим семейством ничего общего. Саша выдал ее чекистом Барон за ее спиной пережил самый острый период скорби, совпавший с самым трудным временем младенчества его сына. А как только стало чуть легче, указал на дверь, не считаясь ее чувствами. Прикрываясь ее же интересами, как это нынче принято у ответственных работников.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 Он очень хороший, благородный человек, дай Бог ему счастья. Если бы это понимание еще могло смягчить боль от разлуки с Эриком. В следующий день Леонора пролежал дома, привыкая к пустоте. Больше не нужно бежать на прогулку с Эриком. вскакивать ни свет ни заря, чтобы найти приличные овощи для его оперы И все остальное тысячу дел сделает без нее. Все время в ее распоряжении. Хочешь читай, хочешь спи, сама себе хозяйка. Сказочная жизнь. И как легко бы она променяла целый месяц этой сказочной жизни на час с Эриком. промелькнула мысль о самоубийстве. Но додумать ее не позволило чувствую долг. Если я сегодня повешусь, то завтра на работу, скорее всего, не выйду. Замену найти непросто. сегодняшние на вторые сутки не останется. И что? Как прикажете оперировать? Элеонора вдруг расхохоталась и решила приготовить себе чай. Все же есть место, где ее ждут. А раз так, надо жить». На работе ее, кроме всего прочего, ждал еще и выговор за нарушение субординации и срыв операций. Будто Леонора была не сестрой милосердия, а крупным военачальником и провалила штурм какой-то крепости. Прочитав приказ, она усмехнулась. Более матерый руководитель прописал бы ей саботаж. Старшая сестра заставила ее расписаться в какой-то книге и произнесла небольшую научительную речь, которую Леонора пропустила мимо ушей.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 Так что пациенты сначала пугались его, но после операции проникались безграничным доверием. Ходил он в раскачку, и Элеонора долго считал его бывшим моряком, пока не узнал, что Крылова во время войны ампутировали голень. Узнав, что Элеонора сделал у... уновскую повязку, Кропышев пришел в бешенство. Еще бы, во-первых, под угрозой его монополии, а во-вторых, стоит ли врачу гордиться тем, что ничуть не хуже делает простая медсестра. Идти скандалить Крылова он побоялся.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 Она молча выслушал внушение, больше похожее на истерику. Спорить с дураком бессмысленно. Когда он, хлопнув в дверь, умчался, Леонор решил, что инцидент исчерпан, но история получила неожиданное развитие. В ее дежурство Кропушев подал пупочную грыжу. Операции несложные, справиться даже он, решил Леонор, и безмятежно стала готовить стол. Но вдруг заметил, как ее недруг, уже обработав руки, вдруг взял и почесал нос.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 И предположение, что она сводит с ним личные счеты за справедливое внушение. И Леонора спокойно, все же больной был в сознании, ответила, что она всего лишь выполняет свои обязанности. Неизвестно, чем бы закончилось это, но санитарка позвала Крылова, который мирно писал историю в ординаторской. Он пришел, послушал, полистал истории и прооперировал, потратив на это 10 минут и ни одного слова. История получилась некрасивой, прежде всего из-за пациента.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 Но старшей сестре, и та охватилась за возможность указать подчинённую. Крылову тоже хотели сделать выговор, но не нашли подходящей формулировки. Несмотря на явную несправедливость, Леонор решил не спорить. Те люди, мнением которых она дорожит, знают правду, остальным всё равно, ничего не докажешь. Но, как часто происходит в жизни, неприятность обернулась к великому благу. Через день после опубликования приказа с выговором, её вызвали к секретарю начальника академии. «Интересно, что еще от меня нужно?» – равнодушно думала она, направляясь в административный корпус. «Львова?» – секретарша, приятная дама средних лет, не пожалел ей казенной улыбки. «Я тут приказ тебе на выговор печатал. Смотрю, вроде фамилии знакомой. Тебе письмо три месяца лежит, а ты все не приходишь не приходишь. Я уже выбрасывать собиралась». «Письмо?» – сердце ёкнуло в груди. «Но я не знала не ждала писем. Почему же вы раньше не передали?»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 Будто он был живым существом и не решался его распечатать. Пусть еще немножко продлится ожидание чуда. Боже, боже, ну почему она получила письмо только сейчас? Все это время Константин Георгиевич ждал ее ответ и думал, что она презирает его. Что стоило секретарше найти ее? Да, она не обязана знать, где именно работает Леонора Львова. Но достаточно было позвонить в отдел кадров. А если все начнут?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 а сейчас я уже начинаю ждать ответ пожалуйста напишите все равно что хоть суровую отповедь хоть проклятие что рассказать вам о себе подробный отчет не приветствует цензуры да вы прекрасно знаете чем я занимаюсь изо дня в день скажу только что мне удается развивать наш с вами опыт полостных операций я собираюсь весь материал и в свободные минуты работы над монографией получается довольно любопытные штуки Тут главное вовремя остановиться в наборе материала. Война каждый день преподносит все новые и удивительные случаи. Петр Иванович всегда считал, что я слишком практик для хорошего ученого. Вероятно, это так, но страшный тяжелый опыт войны не должен пропасть даром. Мне бы хоть зафиксировать его и немного обобщить, а изящные остроумные гипотезы оставлю академикам. К сожалению, времени на науку очень мало.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 Он смотрит вдаль, потом улыбается выводит фразу на листке, лежащем на его офицерской планшетке. А может быть, Воинов простил ее не сразу и написал только поздней осенью когда нет никаких цветущих лугов, пейзаж серый, уныл, а солнце почти не видно сквозь тяжелые тучи. Тут Элеонора заплакал с новой силой. Три месяца, три месяца письмо лежало без дела, а Воинов ждал ответа. Он не мог предположить, что его просто не передадут адресату, потому что...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 Константину Георгиевичу будет приятно получить письмо с следами ее слез. Она писала, что была не в себе, когда говорила им эти вещи, которых не думала ни одной секунды. Что она так благодарна ему за великодушие, с которым он ее простил. Объясняла причины своего молчания и просила прощения за то, что оказалась такой несообразительной. Не поняла, что Константин Георгиевич обязательно ей напишет. Леоноре многом хотелось рассказать. Но она помнила о том, что вся переписка с военнослужащими обязательно просматривается, поэтому письмо вышло суховатым. Впрочем, она и без цензуры не сумела бы выразить своих чувств так просто и свободно, как воины. Как знать, не испугает ли его слишком явное проявление чувств, не подумает ли он, что она превратно поняла. Хотя сейчас самое главное, чтобы письмо дошло.